Глава тридцать пятая «Ромео, ты прямо сам не свой!» Нахмурившись, сказал старшина Френдлих, приглашая командира за стол. «Значит, правда!» Думая о своём, обронил Камышов, добравшись до кафе на автопилоте. «Вот, ребята, держите, это вам!» «Командир, у нас нет слов!» Расхватывая сигары, галдели солдаты, тут же закуривая. Остальные, оставьте!» «Без проблем, командир!» «Что, правда?» – спросил старшина, раскурив сигару. «Уже неважно. Сейчас это не имеет значения. Позже расскажу. Как у нас дела?» «Не очень хорошо». «А что так?» – сразу же включился в работу Камышов, сбрасывая последние остатки дурмана. «Что случилось?» «Хмыри за нами неприятные следят», – поделился соображениями старшина. мы с ребятами по меньшей мере 12 насчитали а сколько их всего поди разберись с оружием не заметил но одеты они в такие просторные костюмы что под ними свободно можно спрятать полевую гаубицу значит со стволами поставил точку в его размышлениях лейтенант отхлебнув принесенного официантом пива медленно встаем и уходим никого не трогаем но стоило им встать, как встали эти ребята с угрюмыми лицами. «Не так быстро, парни», — сказал один из них под два метра ростом. «В чём проблема? С вами кое-кто хочет поговорить. Вообще-то мы уже поговорили с кем хотели, и больше у нас тут дел нет». Солдаты стали медленно-медленно расходиться в стороны, чтобы взять весь сектор под наблюдение, не оставив никого и ничего без присмотра. при этом не теряя друг друга из виду. Кажется, посетители кафе тоже поняли, что не все ладно, потому притихли и не шевелились, опасаясь своим движением спровоцировать одну из сторон на более решительные действия, в которых пострадают и невинные люди, они не сами. Как выходить из такой ситуации, Роман не знал. Численный перевес и знание города было на стороне противника. Тут нужен был неожиданный ход. Простой побег всей толпой был обречен на провал, и точку встречи тоже некогда было определять, если бежать поодиночке. Лейтенант перевел взгляд с боевика за его спину, будь то глядя на кого-то еще, и продолжал мирно беседовать. Что нужно этому кое-кому? У нас нет ничего такого, ценного груза, да и дорожек мы никому не перебегали. Мне сказано лишь доставить вас к человеку и все. «А что вы там наделали или не наделали, меня не интересует». Камышов слегка моргнул одним глазом и сделал легкий кивок головой, продолжая смотреть мимо собеседника. Боевик не выдержал и обернулся. Вслед за своим главарем, чисто рефлекторно, обернулись еще несколько человек. Это было их ошибкой. Роман нанес сильный, а главное – мгновенный удар по челюсти боевика снизу вверх. Послышался хруст, и тело противника стало падать на один из столиков, будь то подрубленная опора электроосвещения, также медленно и бесповоротно. Удар лейтенанта послужил сигналом для остальных, и еще несколько боевиков полетели на пол, сбитые подсечками или прямыми ударами в грудь. Один согнулся пополам, свалившись на колени после того, как получил сильный удар в пах. Боевики моментально выхватили оружие, но тут же началась самая настоящая паника. Посетители кафе вскакивали с мест. Женщины дико кричали, зачем-то размахивая руками, словно хотели оттолкнуть от себя что-то мерзкое, что-то скользкое и дурно пахнущее. «Смерть, наверное», – мимоходом подумал Роман. Посетителей в кафе стало меньше, но не только потому, что они разбегались, а еще и потому, что кто-то открыл стрельбу по толпе. Стрелок находился в машине и стрелял из скорострельного пулемета. Посетители падали, пробитые крупнокалиберными пулями. Многие из них, получив тяжелые ранения, стонали и корчились на полу. Огонь прекратился, и снова появились боевики, вооруженные миниатюрными трещотками, и быстро осматривали тела, переворачивая их без всякого стеснения. Роман подобрал упавший со стола десертный нож. поскольку достать пистолет никак не мог, так как лежал под телом какой-то особо крупной женщины, и его возня с пистолетом привлекла бы внимание. Женщина тяжело пыхтела, при каждом движении припечатывая лейтенанта к полу, мешая дышать, сдавливая ребра. Наконец, один из боевиков добрался и до него. Он попытался сдвинуть тетку просто ногой, но у него не получилось. И тогда он стал стаскивать ее обеими руками, заткнув оружие за пояс. Как только Роман почувствовал, что груз с его тела исчез, он сделал короткий замах рукой с ножом, всадил клинок в единственное незащищенное место противника – шею и выхватил его оружие из-за пояса. Боевик, выпрямившись, захрипел, маленькими шажками отступая назад и держась за нож, так и оставшийся в шее. Роман быстро встал и успел придержать боевика от падения, когда тот оступился на чьей-то руке. Его он хотел использовать как бронежилет. Товарищи боевика наконец-то заметили несуразность его поведения и отвлеклись на него. А Камышов уже открыл стрельбу из трофейного скорострельного оружия. Ему вторили редкие пистолетные выстрелы его солдат. Три боевика упали сразу. Еще пятеро решили скрыться, спрыгнув с помоста кафетерия, находившегося на некотором возвышении над землей, чтобы дать возможность снова поработать пулеметчику. Спрыгнуть удалось только двоим. Сам пулеметчик переключился на другую цель. К машине, в которой он засел, неслась целая толпа, не то полицейских, не то охранников мистера Люца. Сделав короткую очередь и заставив блюстителей правопорядка залечь, Стрелок ткнул водителя в плечо, и тот, визжа крышкам машины, под огнем охранников умчался прочь. Разбежались и рядовые боевики, оставшись без серьезной огневой поддержки. Роман успел добраться только до одного раненого в перестрелке. Тот еще находился в сознании, а потому его можно было допросить. «Кто вы?» – кричал Роман, встряхивая раненого. «Что мы вам сделали?» «Отвали!» Раздался жуткий крик. Это лейтенант нажал пальцем на рану боевика, буквально утопив его в ней и вдобавок подвигав там. «Что вам нужно от нас?» — повторил вопрос Роман. «Вы... нам приказали доставить вас». «Кому? На кого вы работаете?» «К Зеро». «На кого работает Зеро?» — продолжал давить Камышов, догадавшись, что это кличка, и рядовые боевики не знают настоящего имени. Да это имя не сказала бы лейтенанту ничего существенного. А! закричал раненый, чем привлек внимание пришедших в себя блюстителей порядка. Говори. Роман тоже видел их. На ауткастов. Ну хоть не на люца. С некоторым облегчением подумал Роман. Иначе нам с планеты выход бы точно был заказан. Махмуд, нажав на газ, спокойно отъехал со стоянки, не привлекая к себе внимания визгом покрышек. Его буквальность не дала досада. Боевики разбежались, как тараканы, только и сумев, что завалить половину посетителей кафе, косвенно нанося вред ему самому, поскольку заведение платило хорошую дань. При этом потеряли почти десяток человек убитыми и ранеными, и сейчас ими займется полиция. уже окружавшее заведение и никого не выпускавшее оттуда. У него имелась еще одна резервная группа боевиков, но ее пришлось бы собирать слишком долго. А разбежавшиеся сейчас засядут на своих конспиративных квартирах и их также быстро, как в прошлый раз, не соберешь. Противник оказался слишком зубастым. Даже он сам такого не ожидал. Впрочем, мне никогда не нравился этот остолоп Вахид. — подумал Махмуд. — Так что, может, оно и к лучшему. Он подозревал, что тот был наблюдателем и обо всем докладывал через его голову, напрямую в контору. А это не очень приятно, особенно когда проворачиваешь собственные дела, доход от которых идет исключительно в твой карман, а не в бездонную бочку разведки.